Вернись не подала виду, что хорошо поняла смысл аналогии. Правда, всё правда. Необходимо с ранней юности задумываться о своей жизни. Она испытывала новое и тягостное для неё чувство долга. Килмер Дельмо приехал в пятницу к полудню, с шестью видами чемоданов, особым лакеем и нелепым рвеньем к охоте и игре в поло. он подхватил эту хворь от своих приятелей-охотников в Беркшире. И зачёрённо подобранный комплимент, якобы исходивший от мисс Флеминг и тактично переданный ему миссис Бэдджер, привёл его к Бернисс с предложением воскресной поездки в Сэдлрок. Хм. М-м, да. Знаете, я очень рад снова встретиться с вами. А, м-м, да. Целый век прошёл с тех пор, как я навещал Хэгерти. Нам вас не хватало после вашего отъезда. Да. После нашей предыдущей встречи я пристрастился к Полу, и теперь рядом со мной всё время ездят три пони. Да. Почти настоящая конюшня. Бернис доблестно старался изображать вежливый интерес. И её мысли были обращены к Шато Брель, зимнему двору Клариссы Гарисон, и первым предвестником неумолимого хода времени. Между тем поездка оказалась сплошной скукой. Разговор казался невыносимым бременем, и она прилагала титанические усилия, чтобы поддерживать беседу. В понедельник она сбежала и провела несколько дней до уикенда в Мористеауне. Миссис Бэдж тонко чувствовавшая, куда дует ветер, только вздыхала. Ее собственный корс Каден был не бог без чем, не считая его денег, но жизнь есть жизнь, и чистолюбивые люди либо наследуют богатство, либо благоразумно наживают его. Какая-нибудь невероятно изворотливая дурочка скоро приберет к рукам Криса Дельмо, и тогда... она пришла к выводу, что Бернис слишком требовательна. Бернис невольно сопоставляла воспоминания об этом инциденте с недавними похвалами в адрес лейтенанта Брэксвора, расточаемыми её матерью. Только теперь перед ней замаячило тяжкое, тревожное, обессиливывающее понимание того, что у них с матерью почти нет денег. И что, если не считать её родословной, она в определённом смысле является самозванкой в высшем обществе. Вокруг неё никогда не витали слухи об огромном богатстве, и ни один лестивый шепоток, ни одна газетная публикация не намекала на её положение высокопоставленной наследницы. Все пафосные светские щеголи были на чеку в ожидании какой-нибудь пустоголовой юной блондинки с бесконечным банковским счетом. Будучи сибориткой по натуре, она была страстной поклонницей высокого искусства, величавых манер и любых проявлений власти и успеха. Она мечтала обо всем этом, как и о великой душевной и личной свободе, которую в те дни могло обеспечить лишь богатство и... и ничего больше. В то же время она лелеяла смутную идею, что если когда-нибудь найдёт по-настоящему любящего мужчину, которого она тоже сможет полюбить и даже восхищаться им, человека, который будет искренне и глубоко нуждаться в ней, то она свободно и радостно посвятит ему свою жизнь. Во время своего летнего визита в Нароганск Каупер вот недолго был встревожен присутствием Брэксмора, поскольку тот получил особый приказ и был вынужден спешно уехать в Хэмптон-Рокс. Но в следующем ноябре, временно оставив свои обременительные дела в Чикаго ради нью-йоркской квартиры миссис Картер на южной стороне Центрального парка, Каупер вот снова встретил лейтенанта, который прибыл однажды вечером во всём блеске своих официальных регалий, чтобы сопроводить Берниса на бал. В высокой армейской фуражке, выгодно оттенявшей его привлекательное лицо, с блестящими золотыми эполетами, с завёрнутыми лацканами форменного плаща, открывавшими алую шёлковую подкладку, с позвякивающим кортиком на поясе, он казался воплощением юной отваги. Каупер вот пойманный в ловушку обстоятельства собственные годы, неподобающий костюм, разительный контраст с молодой энергией и романтикой. Едва ли не корчился от душевной боли. Бернис была ошеломительно прекрасна в вихре просвечивающих одежд, обльнувших к её телу. Каупер вот наблюдал за ними из соседней комнаты, где делал вид, будто читает, и тяжело вздыхал. Ув При всём его хитроумии и проницательности он не мог двигаться против течения жизни. Как в его возрасте стать привлекательным для молодёжи? На стороне Брэксмера были его годы, юношеский румянец и военная выправка. Бернис, когда она готовилась к выходу, буквально лучилась молодостью, надеждой и весельем. Через несколько секунд Каупер вот встал и сославшись на дела, поспешно удалился. На самом деле он лишь закрылся в номере соседнего отеля и погрузился в раздумья для обычного человека в таких обстоятельствах, отягощённого старинными представлениями о рыцарстве, самопожертвовании и долге перед высшими побуждениями, было бы логично отступить в сторону и дать дорогу молодым, отдать дань общественным условностям и обрести утешение в нравственности и добродетели. Но Каупер вот был далёк от того, чтобы рассматривать вещи в высоком моральном или альтруистическом свете. Его девиз гласил: "Мои желания превыше всего остального". И руководствуясь этим правилом, он при всём сочувствии к влюблённости Бернис и к молодой любви в целом, не собирался отступать до тех пор, пока у него оставалось хоть какая-то надежда. Между ним и Бернис случались моменты, Незначительное продвижение к близости, которые привели его к убеждению, что она ни в коей мере не настроена против него. В то же время её отношение с молодым лейтенантом, как доверительно сообщила ему миссис Картер некоторое время спустя, нельзя было считать просто лёгким флиртом. Если Бернис не придавал им особого значения, то Брэксмор со всей очевидностью думал иначе. После своего отъезда он буквально забрасывает её своими письмами, сообщила миссис Картер Каупервуду. Думаю, он не из тех, кто может отступиться от своего. Очень полезное качество, сухо заметил Каупервуд. Миссис Картер не терпелась посоветоваться с ним по этому вопросу. Брэкс Марбл способным юношей. Она знала его связи, После смерти его отца он унаследует как минимум 600.000 долларов, если не больше. Но как насчёт её собственного прошлого в Луисвилле? Что если о нём станет известно впоследствии? Не будет ли разумно со стороны Бернис поскорее выйти замуж и устранить эту опасность? Это проблема, не так ли? спокойно осведомился Каупер вот. Вы уверены, что она влюблена? Ох, я бы так не сказала, но подобное увлечение часто перерастает в любовь. Я бы никогда не поверила, что кто-то может вскружить ей голову. Она ведь такая благоразумная. Но она понимает, что ей нужно как-то устроиться в этом мире, а мистер Брэкс, мой безусловно подходящий кандидат. Я хорошо знакома с его кузенами, Клиффорд Портерами. Каупер вот нахмурился. Эта забота о будущем Бернис уже надоела ему до глубины души. Он был убеждён, что рано или поздно сам получит её, даже ценой большего ущерба для её положения в светском обществе. Пусть лучше она возвысится над чужими мнениями вместе с ним, чем станет светской львицей с другим мужчиной. Однако вышло так, что необходимость суровых и решительных действий оказалась излишней. Представьте себе столовую в одном из лучших отелей Нью-Йорка около полуночи после вечера в опере, куда Кауперворт пригласил миссис Картер, Бернис и лейтенанта Брэксмора. Теперь он играл роль беспристрастного распорядителя и радушного наставника. Его отношение к Бернис в соответствии с выбранным курсом, который он счёл пагубным для Брэксмора, было мягким, учтивым, доброжелательно заботливым. Подобно Мефистофелю, он поджидал своего часа, наблюдая за миссис Картер и Бернис, которые сидели в переднем ряду, разодетые в экзотические наряды, любимые поклонниками оперы. Миссис Картер в бледно-лимонном шелковом платье с алмазными украшениями, а Бернис валом и розовато-лиловым с усеянным самоцветами гребнем в волосах. Лейтенант в парадном мундире улыбался и отпускал любезные замечания делал комплименты певцам шептал приятные пустяки на ухо Бергис и время от времени обращал внимание Каупервуда на высокопоставленных военных моряков присутствовавших в зале после оперы они проехали по сумрачным ветреным улицам в отель Олддорф где для них был заказан стол в ресторане Посоветовавшись относительно меню и заказав вино, Каупервуд вернулся к обсуждению богемы, которую они недавно слушали в опере. Смерть Мими и горе Рудольфа, переложенные на великолепную музыку Пучини, глубоко трогали его. Возможно, этот импровизированный театральный мир никак не связан с подлинным художественным творчеством. «Но он создает очень жизненное впечатление», — сказал он. «Я не уверен», — с серьезным видом произнес Брэксмор. «Все, что мне известно о богеме, я знаю из книг. К примеру, Трилби и...» Он не смог вспомнить другого автора и остановился на полусловии. «Полагаю, так устроена жизнь в Париже». Он посмотрел на Бернис в поиске одобрения и поощряющей улыбки. Благодаря своему подвижному и сочувственному нраву, во время оперы она несколько раз испытывала всплески благоговения перед красотой, слишком возвышенной или пафосной для слов, но ясно постигаемой душой. Однажды, когда она погрузилась в мечтательное полузабытье, со сложенными на коленях руками и взглядом устремлённым на сцену, Брэксмор и Кау первут смотрели на её приоткрытые губы и точёный профиль со сходным чувством вожделения и энтузиазма. Когда настроение прошло и Бернис осознал, что мужчины следят за ней, она удержала эту позу ещё несколько секунд, а потом как будто со вздохом очнулась от сна. Теперь этот инцидент вспоминался ей как и её отношение к Оперив в целом. Это было прекрасно, откликнулась она. Даже не знаю, что ещё сказать. Разумеется, люди должны вести себя именно так. Это гораздо лучше, чем унылый комфорт. Жизнь достигает непревзойдённой глубины чувств, когда она трагична. Она посмотрела на Кауппервуда, который изучал выражение её лица, а потом на Брэксмора. который в тот момент видел себя на капитанском мостике военного линкора в разгар боя. Каупервуд же со своей стороны живо припомнил свои главные невзгоды и трудные времена. Несомненно, его жизнь была достаточно насыщена драматическими событиями, чтобы удовлетворить Бернис. Едва ли стоит уделять этому такое внимание, вмешалась миссис Картер. Люди устают от грустных событий. У нас хватает драматизма и в реальной жизни. Каупер вот и Брэксмор натянуто улыбнулись, а Бернис задумчиво отвела взгляд. Наплыв посетителей, звяканье фарфора и стекла, беготня официантов и звуки струнного оркестра отвлекали её наряду с вками и улыбками некоторых гостей, которые знали её и Брэксмора, но не Каупервуда. Внезапно из соседней двери, за которой находилось мужское кафе Гриль, появилась полупьяная фигура, явно принадлежавшая человеку из респектабельного общества. Его воротничок съехал набок, оперный плащ небрежно свисался с одного плеча, а в руке болтался складной цилиндр. Его глаза слегка налились кровью, нижняя губа была надменно выпечена, и всем своим видом он демонстрировал наплевательское, высокомерное и злонамеренное отношение, свойственное пьяным гулякам, у которых водятся деньги. Он чванливо и неопределённо огляделся по сторонам. а затем, увидев Каупервуда и его компанию, направился к ним наполовину решительной, наполовину неуверенной походкой человека, не вполне осознающего, что происходит вокруг. Когда он находился прямо напротив столика Каупервуда, оказавшись в центре всеобщего внимания, то неожиданно остановился, словно узнав знакомого человека. подошёл ближе и добродушно, но несгидительно положил руку на обнажённое плечо миссис Картер. "Приветствую тебя, Хетти", воскликнул он с глумливой ухмылкой. "Что ты поделываешь здесь, в Нью-Йорке? Ты же не бросила свой бизнес в Луисвилле, а? Старая подруга. После твоего отъезда я не встретил ни одной достойной девицы, просто ни единой." Если ты собираешься открыть здесь весёлый дом, дай мне только сдать, ладно? Он с покровительственным видом склонился над ней, шаря пальцами в кармане белого жилета, как будто в поисках визитной карточки. В следующий момент Каупервуд и Брэксвор, ясно осознавший смысл его слов, вскочили на ноги. В то время как миссис Картер дёргала плечом и отталкивала незнакомца. Брэкс, мор стоявший ближе всех к нему, оттащил его от столика, и тут же к ним поспешил метрдотель в сопровождении двух помощников. В чём дело? Что он натворил? спросили они. Тем временем нарушитель порядка презрительно осклабившись на них, восклицал на повышенных тонах: Уберите руки! Да кто вы такие? Какого дьявола вы лезете не в своё дело? Думаете, я не знаю, о чём говорю? Они с ней близко знакомы. И так ли хатти? Это Хатти Стар из Луис Милле. Можете спросить у неё самой. Отчего вы так взъелись на меня? Я знаю, что делаю. Она меня знает. Он не только протестовал, но и энергично сопротивлялся. Каупер, Вотбрексмор и официанты образовали живой заслон перед столиком. Вместе они вытолкнули его в коридор, а затем на лестничную площадку, где вызвали полицейского офицера. Этого человека следует арестовать, решительно заявил Каупер вот по прибытии полицейского. Он нанёс тяжкое оскорбление дамам, сопровождавшим меня. Вот моя визитная карточка. Прошу вас, дайте знать, куда мне нужно будет подъехать. он вручил свою карточку в то время, как Брэксмор, рассматривающий незнакомца с военной тщательностью, добавил: Мне следовало бы сделать из вас хорошую отбивную, если бы вы не были так пины. То я бы так и поступил. Если вы джентльмен и у вас есть визитная карточка, дайте её мне. Я хочу побеседовать с вами позже. Он наклонился и представил суровое, жёсткое лицо перед ликом мистера Биллса Чатти из Луисвиля, штат Кентукки. Всё в порядке, капитан, насмешливо ощерился Чатти. У меня есть карточка. Никто не пострадал. Вот, держите. Можете встретиться со мной в любое удобное время. Я проживаю в отеле Бэкингем на углу 5-й авеню и 50-й улицы. Я имею право говорить с кем хочу, где хочу и когда хочу. Ясно? Он бушевал и протестовал, пока полицейский стоял рядом, готовый взять его под стражу. Так и не обнаружив визитной карточки, он добавил: "Ладно, тогда запишите. Bills Chatsey. Отель Бэкингем или же Луисвилл, штат Кентукки. Навестите меня в любое время, когда заблагорассудится". А это была Хэтти Стар. Она меня знает. Я бы не перепутал её ни с кем, даже из миллиона. Я много раз ночевал в её доме. Брэксмор готов был наброситься на него, если бы полицейский не вмешался. Бернис и её мать сидели в зале ресторана. Миссис Картер была бледной, взволнованной, ошеломлённой и чрезвычайно расстроенной. Слишком расстроенной для убедительного притворства. Какой ужас, восклицала она. Что за жуткий тип? Никогда в жизни не встречалась с ним. Бернис, встревоженная и смущённая, думала о фамильярной, глумливой улыбке, с которой незнакомец обратился к её матери, переживая ужас и позор этой ситуации. Неужели даже пьяный человек, явно перепутавший своих знакомых, может быть таким наглым и настойчивым? таким готовым объяснить свое поведение. Что за постыдные вещи она слышала? — Ладно, мама, — мягко, но с достоинством сказала она. — Теперь все в порядке. Мы немедленно отправляемся домой. Тебе станет лучше, как только мы уйдем отсюда. Она подозвала официанта и велела передать джентльменам, что они вышли в дамскую уборную. Оттолкнув с дороги мешавший стул, она взяла мать под руку. Трудно подумать, какое оскорбление продолжала бормотать миссис Картер здесь, в прекрасном отеле, в присутствии лейтенанта Брэксмора и мистера Каупервуда. Это слишком ужасно. Я больше никогда Она наполовину говорила, наполовину хныкала при ходьбе, и Бернис, оглядываясь по сторонам с выражением невозмутимого превосходства на лице, торжественно выступала вперёд, несмотря на странную боль, терзавшую её сердце. В чём заключалась суть этих позорных заявлений? Почему этот пьяный повеса из всех женщин, находившихся в зале, выбрал её мать для своих возмутительных замечаний? почему её мать так напугана и совершенно пала духом если в его словах не содержалось никакая правда это было совершенно необычно очень грустно прискорбно и даже ужасно что будут говорить о подобной сцене в постоянно сплетничающих и обожающих скандалы светских кругах с которыми она была так хорошо знакома Впервые в жизни ужасный смысл изгнания из общества и жизни отверженных посетил её душу. На следующее утро после визита лейтенанта Брэксмора в полицейский суд Джефферсон Маркет, где он предложил в случае отказа от немедленной сетисфакции вогнать холодный свинец в живот мистера Бился Чатти, его письмо из отеля Беккингем было отправлено на имя миссис Айры Джордж Картер. по адресу Южный Центральный парк 36. Дорогая мадам, прошлым вечером из-за пьяного дебоша, которому я не нахожу достойного или удовлетворительного объяснения, я имел несчастье оскорбить ваши чувства, а также достоинство вашей дочери и друзей, за что приношу смиренные и нижайшие извинения. Не могу и сказать, как искренне я раскаиваюсь во всём, что сказал или сделал, и что я теперь не могу ясно вспомнить. Принимая спиртные напитки, я становлюсь задиристым и несдержанным, и находясь в таком состоянии, я допустил высказывания, которые сейчас полагаю совершенно необоснованными. В алкогольном по мрачении я ошибочно принял вас за печально известную особу из Луисвиля. но не имею ни малейшего понятия почему это произошло за этот совершенно постыдный и возмутительный поступок я искренне прошу вашего прощения и умоляю извинить меня не знаю как я могу возместить понесённый ущерб но с радостью выполню любые ваши требования между тем смею надеяться что вы воспримите это письмо в том духе каком оно было составлено, как слабую попытку возместить то, что не может быть возмещено в полной мере. Искренне ваш, Биллс Четси. Между тем, лейтенант Брэксмор ещё до составления или отправки этого письма убедился в том, что обвинения против миссис Картер были более чем обоснованными. Чэтси с пьяно сказал то, что подтвердили бы 20 совершенно трезвых мужчин и даже полицейские из Луисвиля. Чэтси настоял на том, что Брэксмор должен заранее знать об этом. Глава 52. За кулисами. Бернис, изучившее письмо с извинениями от Белла Чэтти, которую её усталая и сильно оснувшаяся мать передала ей на следующее утро, решила, что оно похоже на сладкоречивое оправдание провинившегося человека, который стремится к извинениям, не собираясь менять свою точку зрения. Миссис Картер слишком явно находилась в замешательстве. Она слишком сильно протестовала. Берни знала, что она сама может всё выяснить, если захочет. Вот только хочет ли она этого? От этой мысли ей становилось тошно. Но кто она такая, чтобы строго судить других? Каупер вот явился солнечным утром и постарался представить дело с наилучшей стороны. Он рассказал, как они с Брэксвором отправились в полицейский участок для того, чтобы предъявить обвинение. Как Четти, отрезвлённый арестом, растерял свою браваду и смиренно извинился перед ними. "Ну вот", сказал он, когда ознакомился с письмом, полученным миссис Картер. Он был только рад написать это, лишь бы его поскорее отпустили. Брэксмор присмотрел за тем, чтобы он выполнил своё обещание. Я предложил судье ограничиться денежным штрафом. Он был пьян, и этим всё сказано. В присутствии Бернис и её матери он напустил на себя совершенно неосведомлённый вид, но когда он остался наедине с миссис Картер, его манера резко изменилась. "Держитесь как можно уверенней", велел он. "Эта ерунда ничего не стоит. Брэксмор не верит, что этому человеку на самом деле что-то известно о вас. Этого письма будет достаточно, чтобы убедить Бернис Ведите себя как ни в чём не бывало. Ваши манеры важнее всего остального. Сейчас вы слишком расстроены. Так не годится. Вы сами выдаёте своё прошлое. Про себя он определил этот инцидент как исключительно удачное стечение обстоятельств. По всей вероятности, единственное, что могло отпугнуть лейтенанта Разумеется, на людях он говорил о наглой выходке и самонадеянных заявлениях, поэтому миссис Картер немного взбодрилась, но когда она оставалась одна, то часто плакала. Однажды, когда Бернис зашла к ней и застала её с влажными от слёз глазами, то воскликнула: "Ну же, мама, не глупи. Как ты можешь вести себя подобным образом?" Если у тебя так расшатались нервы, то, наверное, нам нужно отправиться за город и немного отдохнуть. Миссис Картер возражала и ссылалась на то, что это всего лишь нервная реакция, но Бернис казалось, что при таком количестве дыма не могло обойтись без огня. После этого случая её манера в отношениях с Брэксвором стала любезной, но отстранённой. На следующий день он зашёл высказать своё сожаление по поводу случившегося и предложил ей новое развлечение. Бернис была мила и гостеприимна, но вела себя очень сдержанно. Для неё было ясно, что инцидент с Биллсом Чатти закрыт, но она не приняла предложения Брэксмора. Мы с матерью собираемся уехать за город на несколько дней, добродушно сообщила она. Точно не знаю, когда мы вернёмся, но если вы по-прежнему будете здесь, то мы обязательно встретимся. Приезжайте к нам в любое время. Она повернулась к восточному окну, где утреннее солнце освещало наружный ящик с цветами, и принялась ощипывать увядшие листочки. Брэксмор, воспитанный в традиции американского романтизма, плененный ее чарующей грацией и ее выдержкой, способностью подняться над обстоятельствами и ее очевидной готовностью расстаться с ним, был охвачен потоком бурных чувств, порожденных химической реакцией, столь же таинственной для ее жертв, как и для свидетелей. Невольно шагнув вперед с галантным и почтительным видом, он пылко воскликнул. «Бернис!» «Мисс Флеминг, пожалуйста, не отсылайте меня прочь. Не покидайте меня. Я не совершил ничего предосудительного, правда? Но я без ума от вас. Мне невыносимо думать, что тот досадный случай может обозначить какую-то разницу между мною и вами. Мне не хватало смелости признаться раньше, но я скажу сейчас. Я влюбился в вас с первого вечера, когда познакомился с вами». Вы такая необыкновенная девушка. Не думаю, что я вас достоин, но я всё равно люблю вас. Я люблю вас со всей своей честью и силой. Я уважаю вас и восхищаюсь вами. Что там правда, а что нет, это не имеет значения для меня. Прошу вас, будьте моей женой. Вы согласны? «Может быть, я не достоин шнуровать ваши ботинки, но у меня есть положение в обществе, и я надеюсь сделать себе имя». «О, Бернис!» — он вытянул руки драматическим жестом, но не вперед, а вниз, жестко выпрямился и заключил. «Не знаю, что я буду делать без вас. Неужели для меня нет никакой надежды?» Мастерица во всех привлекательных проявлениях своего пола, сценических, пластических и многих других, Бернис лишь долю секунды размышляла, что ей следует сказать и сделать. Она никоим образом не любила лейтенанта так беззаветно, как он любил ее. А открытие, связанное с ее матерью, ранило ее гордость уже одним намеком на необходимость собственного спасения, что вызвало у нее горькую досаду. Она сожалела о предложении Брэксмора, которое в такое время выглядело бестактным, хотя хорошо понимала искренность и добродетельность того чувства, которое за ним стояло. "Право же, мистер Брэксмор", сказала она, серьёзно глядя на него. "Вам не следует предлагать, чтобы я решила этот вопрос прямо сейчас. Я понимаю ваши чувства, хотя боюсь, что мои манеры оказались немного обманчивыми. Впрочем, это было не умышленно. Я вполне уверена, что вам лучше забыть о вашем интересе ко мне во всяком случае сейчас. Если вы будете настаивать, то лишь склоните меня к тому, что я попрошу вас совершенно забыть обо мне. Мне хотелось бы знать, понимаете ли вы, что я чувствую и как больно мне произносить эти слова. Она помедлила, абсолютно собранная и в то же время глубоко тронутая. очаровательная как некий сплав греческой и восточной скульптуры задумчивая и сосредоточенная она была сдержанной загадочной и более прекрасной чем он когда-либо видел раньше во вспышке странного прозрения этот молодой американец видел греческие острова киферу затерянную атлантиду кипр с храмом афродиты Его глаза озарились светом понимания, щёки ещё недавно игравшими румянцем вдруг побледнели. Не могу поверить, что я вам совершенно безразличен, Бернис, довольно напряжённо продолжил он. Я чувствовал ваше внимание ко мне, но здесь и сейчас я больше не буду беспокоить вас, добавил он с настоящей, пусть и вызванной усилием воли, армейской чёткостью. Вы понимаете меня и знаете о моих чувствах. Они не изменятся. Во всяком случае, можем ли мы остаться друзьями? Он протянул руку, и Бернис приняла её, чувствуя, что она кладёт конец вероятному идиллическому роману. Разумеется, можем, ответила она. Надеюсь, вскоре увидится с вами. После его ухода она вышла в соседнюю комнату и опустилась в плетёное кресло, упёршись локтями в колени и положив подбородок на ладони. Что за развязка столь невинного и очаровательного флирта? Теперь он ушёл. Она больше не увидит его и не захочет видеть его, по крайней мере, не часто. В жизни есть грустные и даже отвратительные факты, и она начинала ясно ощущать это. Примерно через 2 дня, когда Бернис довела себя до крайности своими безрадостными думами, она решила, что больше не может этого терпеть, и обратилась к миссис Картер. Мама, почему бы тебе не рассказать мне всё о твоих делах в Луисвилле, чтобы я наконец узнала правду? Я вижу, как что-то гнетёт тебя. Разве ты не можешь довериться мне? По любым меркам я уже давно не ребёнок, и я твоя дочь. Это поможет мне разобраться в жизни и понять, что нужно делать. Миссис Картер, которая всегда играла роль горделивой, хотя и любящей матери, была ошеломлена этой мужественной позицией. Она раскрасневлась, поёжилась и заёрзала, а потом решила солгать. Говорю тебе, там ничего не было, нервно и раздражённо пробормотала она. Всё это ужасная ошибка. Лучше бы того гнусного типа, как следует, наказали за его болтовню. Такое возмутительное оскорбление перед моим собственным ребёнком. "Мама", сказала Бернис, пригвоздив её к месту холодным взглядом своих синих глаз со стальным отливом. "Почему бы тебе не рассказать мне всё о твоих делах в Луисвилле? Между нами не должно быть секретов". Вероятно, я смогу помочь тебе. Миссис Картер внезапно поняла, что её дочь больше не является ни ребёнком, ни светским мотыльком, но властной, невозмутимой, сочувственной женщиной, куда более проницательной, чем она сама. Она бессильно опустилась в массивное угловое кресло и нащупывая маленький носовой платок одной рукой, приложила другую руку к глазам и расплакалась. Я попала в очень сложное положение, Беви, и не знала, куда обратиться. Полковник Джилис сделал деловое предложение. Я хотела держать вас с Рольфом в хороших учебных заведениях и дать тебе шанс. То, на что намекал этот ужасный человек, совершенно неправда. Полковник Джилис и несколько других мужчин хотели, чтобы я сдавала им холостяцкие апартаменты, а остальное они делали сами. И я не виновата, Беви. У меня не было иного выбора. А как насчёт мистера Каупервуда? С любопытством осведомилась Бернис. С недавних пор она начала много думать о Каупервуде. Он был невозмутимым, глубокомысленным, но в то же время динамичным человеком, во многом таким же, как она сама. "Никак", решительно ответила миссис Картер и вскинула голову. Из всех своих друзей мужского пола она больше всего уважала Каупервуда. Он никогда не давал ей дурных советов и не пользовался её домом ради своего удобства. Он ничего такого не делал, но помог мне выйти из этого положения. Он посоветовал оставить мой дом в Луисвилле, переехать на восток и позаботиться о тебе и Рольфе. Он предложил материально помогать мне до тех пор, пока вы обе не встанете на ноги, и я согласилась. О, если бы я только не была такой дурой и так не боялась жизни. Но твой отец и мистер Картер просто разрушили всё, что у нас было. Она испустила глубокий, прочувствованный вздох. Значит, у нас на самом деле ничего нет, мама? ни собственности, ничего ли бы ещё?" Миссис Картер сурово покачала головой. "И деньги, которые мы тратим, это деньги мистера Каупервуда." "Да." Бернис замолчала и посмотрела в окно на широкий простор Центрального парка. Оно картинно обрамляло маленькое озеро, холм с рощей деревьев и японскую пагоду на переднем плане. За холмом виднелись высокие жёлтые стены Гранд-отеля в западной части парка. С улицы внизу доносился ляск проезжавших трамваев. На дороге в парке можно было видеть ряд движущихся экипажей. Высшее общество совершало мацеон в холодеющем воздухе быстротечного ноябрьского дня. Нищенка. Изгнанница общества, подумала она, Следует ли ей выйти за богача? Разумеется, если удастся. И за кого она выйдет? За лейтенанта? Никогда. Он оказался не особенно силён в плане умственных способностей, и он был свидетелем её позора. Тогда за кого же? Но ну да, общество состоит из длинной вереницы глупцов, пустозвонов, распутников, гуляк, бездельников и никчёмных людей в сочетании с трезвыми, приуспевающими, приличными, бестолковыми остолопами. Кое-где, если повезёт, может попасться настоящий мужчина, но заинтересуется ли он ею, если узнает всю правду о ней?